глава 16 Рыжий молчит и выжидательно смотрит на меня. а у меня ощущение, что мозг сейчас достигнет тысячи градусов по цельсию. Она мне прислала смайл среднего пальца сучка прислала мне фак. она или безумная или пьяная. Игнат Дэн сдергивает брови. Я же молча разворачиваю к нему экран смартфона и показываю ее ответ. Рыжий краснеет. К цвету волос ему, конечно, идет, но, блядь, засранец взрывается диким хохотом, сопрокинув голову. — Ни хрена себе! — вытирает слезы, никак не успокаиваясь даже под моим взглядом. — Это точно, Варя? Она что, все пять лет после отношений с тобой психотерапией была? — Заткнись. — Бля, Игнат, это же реально смешно. Скажи, тебя хоть одна баба так посылала? — Заткнись, Дэн. Почти полночь. Я хожу по кабинету, ощущая себя диким зверем в клетке. Я бушует, поднимается внутри лавины, плавя, готов разнести все к чертям. Стены, мебель, этот грёбаный город. Каждый камень в нем перевернуть, но найти ее. Варя, маленькая упрямая дрянь, опять выскользнула. Я долго рол землю носом в поисках, и вот так едва прикоснувшись не готов упустить снова ищи сжимая пальцы на стекле стакана который вот-вот лопнет слышал женя три часа тебе даю потом начну считать твои пальцы по одному за час промедления начну с тех которыми ты жмешь на курок игнат мы все делаем мы найдем ее напряженный голос в трубке пропадает через звук три часа Скидываю вызов и понимаю, что усидеть не в силах. Наливаю себе еще стакан и закидываю в глотку почти залпом. Рыжий бесит, сидит и пялится, прищурившись. Осуждает. Похуй. Игнат, наконец, выдает так спокойно, что меня это невероятно бесит. Это же просто девчонка. Ты ещё вертолёты подними. Это Варя. Имя отдаётся Грудиной. Надо будет. Подниму. Тем более... Слушай, разворачиваюсь к Фоксу и впериваюсь в него взглядом. Я разве сказал, что мне нужна рыжая, потлатая совесть, Дэн? А тебе не надо говорить, я и так вижу. Блядь, любому другому за такой базар я бы уже прострелил колено. Но это Дэн. Наверное, он единственный, кто может без страха мне бросить правду в лицо. Даже ту, которая мне не нужна. Я, может, единственный человек во всем этом грёбаном мире, кому не все равно. Ведь даже мать прервала со мной любые контакты, когда я занял место отца. Звонит телефон, и я хватаю его руку. «Где?» — шиплю в тишину, сжимая смартфон так, что пластик жалобно поскрипывает. Женя снова отзванивается в голосе напряжения. «Босс, еще немного. Есть наводка на дачу в Лебедевке. Проверяем». «Береги пальцы, Женя», — рычу в трубку. «Понял». Отключаюсь. Прохожу к бару, открывая бутылку воды и выпиваю залпом. Ни капли облегчения, только пульсирующая злость в висках. Я терпеть не могу, когда меня вводят за нос. А Варя делает это уже слишком долго. Денис сидит в кресле, наблюдает молча. Спокоен, но я вижу настороженность во взгляде. Понимает, что я сейчас на грани. «Игнат», — говорит он наконец, — «подумай, как подойдёшь к этому. Ты на взводе. Если ее спугнешь сейчас...» Я поворачиваюсь к нему медленно. «Дэн», — говорю глухо, предупреждающе, — «я правда сейчас не готов к этим ёбаным вливаниям морали». Он кивает без лишних слов, знает, когда все же лучше не спорить. Уже час ночи, почти два. Раздается звонок, и я отвечаю мгновенно. Нашли, выдыхает Женя. Поселок Лебедевка, дом на окраине, от трассы два километра по грунтовке. Машину готовь? Нет, поправляюсь. Я сам поеду. Понял. Бросаю взгляд на Дениса, тот уже встает с кресла. С тобой поеду. Я не спорю, в другой раз мог бы, но не сейчас. Дорога проходит, как в тумане, почти два часа. Я жму нога, газ, фары вырывают из темноты куски разбитой трассы. Редкие поселки пролетают мимо. Внутри меня только злость и холодное ожидание. Клубится едкой дымкой, растет, цепляя внутри какие-то болезненные, давно замершие в пыли и тьме струны. Дэн пару раз что-то говорит, пытается разрядить обстановку, но я не слушаю. Я весь сосредоточен на одной мысли. На ней. На той, что решила, будто может снова от меня уйти, ослушавшись. «Нет, Варя, будет по-моему». Богом забытый поселок встречает тишиной. Ночь плотная, чернильная. Фонарей нет, если не считать тусклых ламп во дворах. Мы пробираемся по узкой дороге к нужному дому. Старая калитка, деревянный забор — а за ним маленький темный домик. Там она, там. Зверь внутри чует. Я останавливаюсь и глушу мотор. В салоне машины устанавливается долгое молчание. В висках стучит, а ладони покрывает влага. «Игнат», — тихо говорит Денис, отдыши сначала, ладно?» Я поворачиваюсь к нему молча. Он вздыхает и качает головой. «Это Варя». Помни о том, что она когда-то значила для тебя. Я выдергиваю из кармана пистолет и кладу его на приборную панель. Так, достаточно миролюбиво? Смотрю на Рыжего. Ладно, но потом не говори, что я тебя не предупреждал. Открываю дверь машины и выхожу. Ногой толкаю хлипкую калитку, которая просто проваливается плашмя, падая на землю. Но стоит мне сделать несколько шагов, как навстречу мне с крыльца дома вылетает какая-то невнятная метла. «Знаешь что, господин мафиози, а ну вали отсюда, тебя вообще-то не приглашали». Фурия налетает на меня, и я едва успеваю перехватить ее на уровне вытянутой руки. Баба, рыжая, с гнездом на голове. Глазище сверкают. Та самая подружка из Якузы? но охренеть, препятствие полутораметровое. Хватаю это нечто за шкирку и толкаю прямо в руки Фоксу, который все же идет за мной. «Забери, мешает!» Швыряю якудзудену, а сам иду в дом. «Хватит, Варя, мы уже у черты. Моё терпение лопнуло».